Глава пятая. Старик едва успел повалиться, как перед нами возникает стена из белых мундиров. Миротворцы, некоторые с автоматами наперевес, подталкивают нас обратно к дверям. «Идем, идем!» — восклицает Пит, прижимая меня к себе и увлекая под сень дома правосудия. «Все хорошо, да?» — Китнет вперед. Как только двери громко захлопываются за нашими спинами, слышится грохот солдатских сапог. Миротворцы спешат вернуться к зрителям. Хаймич, Эфи и порция с сыной ожидают нас под экраном, наполненным помехами. Лица у них тревожные, напряженные. «Что случилось?» — кидается навстречу Эфи. «После прелестной речи Китнис у нас почему-то пропала связь». А потом Хаймичу померещился выстрел. «Я ему говорю, чепуха, но сама думаю, кто знает, психов на свете полно». «Ничего не случилось, Эти. Какой-то старый фургон газанул», — ровным голосом отвечает Пит. Раздается еще два выстрела. Двери больше не заглушают их. Кто на этот раз? Бабушка Цепа? сестренка Руты?» «Вы оба за мной», — командует Хаймич. «Мы с Питом идем за ним, остальные не трогаются с места. Теперь, когда важные персоны в безопасности...» Миротворцы, расставленные по дому правосудия, не обращают на нас внимания. Поднимаемся по роскошной мраморной винтовой лестнице. Наверху длинный коридор с потрепанным ковром на полу. В первой комнате гостеприимно распахнуты двери. Нас точно ждали. Потолок уходит на высоту, наверное, двадцати с лишним футов. Повсюду лепнина в виде цветов и фруктов. Из углов таращатся жирные голые детки с крылышками. Вазы с букетами источают насыщенный, почти ядовитый запах, от которого у меня начинают чесаться глаза. На стенах вешалки с нашими вечерними нарядами. Комнату подготовили специально для нас, а мы заглянули сюда лишь на минутку, чтобы оставить подарки. Сорвав наши микрофоны, Хеймич прячет их под подушку и жестом зовет за собой. Насколько мне известно, он был здесь лишь однажды, много лет назад, во время собственного тура. Значит, у него прекрасная память или безошибочное чутье. Ментор уверенно шагает по лабиринту винтовых лестниц и сужающихся запутанных коридоров. Время от времени ему приходится останавливаться и толкать очередную дверь, которая, судя по сердитому скрипу петель, давно уже не открывалась. В конце концов мы забираемся по стремянке через какой-то люк и оказываемся под куполом дома правосудия. Огромное пространство заполнено сломанной мебелью, стопками книг, отчетов и грудами ржавого оружия. Повсюду толстым слоем лежит пыль. Похоже, ее не тревожили много лет. Солнечный свет едва сочится через четыре грязных квадратных окна. Хаймич пинком закрывает люк и поворачивается к нам. «В чем дело?» — рявкает он. Пит выкладывает ему, что случилось на площади как прозвучала песенка Руты, как молча приветствовали нас зрители, как мы замешкались на веранде, как стали свидетелями убийства. «Что здесь творится, Хаймич?» — спрашивает он напоследок. «Лучше ты ему расскажи». Обращается ментор ко мне. «Не согласна, это в сотни раз хуже. Но делать нечего. И я как можно спокойнее говорю о визите президента Сноу, о волнении в дистриктах, даже о поцелуе с Гейлом». Объясняю, что мы в большой опасности, вся страна в опасности из-за моей дерзкой выходки с ягодами. Я должна была все исправить во время тура, уверить сомневающихся, что тронулась от любви, остудить закипевшие страсти. А вместо этого что получилось? Трое убиты. Все, кто сегодня пришел на площадь, будут наказаны. Мне становится дурно, и я опускаюсь на пыльную тахту, из которой торчат пружины вместе с клочьями мягкой набивки. Выходит, и я подлил масло в огонь со своими деньгами. Пит вдруг сбрасывает на пол настольную лампу, стоящую на картонной коробке. Осколки летят во все стороны. Пора уже прекратить эти игры. Вы двое шушукаетесь, делитесь тайнами, а меня даже не посвящаете, словно я невменяемый тупица или слабак, недостойный доверия. «Это не так», — начинаю я. Именно так, огрызается он, Китнис, у меня в 12-м дистрикте тоже остались родные, друзья. Думаешь, их это не коснется? Или после всего, что мы вместе перенесли на арене, я до сих пор не заслуживаю обыкновенной правды? Ты всегда был хорош и надежен, Пит, возражает ментор, так умно вел себя перед камерами. Я не хотел ничего портить. И переоценил мои способности. Сегодня я все угробил. Что теперь будет с родными Руты и Цепа? Я подарил этим людям светлое будущее, да им повезет, если они доживут до вечера. Пит разбивает еще что-то, по-моему, статуэтку. Таким я его ни разу не видела. Хаймич, он прав, вырывается у меня. Зря мы молчали, даже тогда в Капитолии. — На арене вы тоже как-то между собой общались, — произносит Пит, — уже несколько спокойнее. «Не обращая внимания на меня?» «Нет, публично нет. Просто я догадывалась, чего он хочет, по прилетевшим или не прилетевшим подаркам. Что ж, у меня такой возможности не было». «Мне ведь не присылали подарков, пока не появилась ты», — бросает Пит. «Это мне в голову не приходило. Как же он должен был себя чувствовать, умирающий и кровью, но не получивший ни единой посылки?» когда появилась я, с хлебом и мазью от ожогов. Можно подумать, Хаймич спасал меня за его счет. «Слушай, парень», — заводится мента, — «не трудись. Знаю, тебе пришлось выбирать одного из нас. Я сам хотел, чтобы это была она. Но теперь все иначе. На улице умирают люди. А сколько еще погибнет, если мы не справимся? Я лучше не сдержусь перед камерами». «Мне не нужны советчики, нужно только одно — знать, во что ввязываюсь», — выпаливает Пит. «С этого дня недомолвком конец», — обещает Хаймич. «Да уж, надеюсь». Пит уходит, не удостоив меня взглядом. Раскревоженные пылинки клубами кружатся в воздухе, подыскивая новое место для приземления. Мои ресницы, волосы, блестящую золотую заколку. «Ты правда выбрал меня?» — шепчу я. «Ага». — отвечает мента. — Почему? — Ведь он тебе больше нравился. — Нравился, — не возражает Хаймич. Но если помнишь до изменения правил, я не мог надеяться вытащить вас обои. А Пит так усердно тебя защищал? Вот мне и пришло на ум. Если три человека приложат столько усилий для спасения одного, этот один уж точно выиграет. — Да, только и говорю я. Знаешь, порой приходится делать выбор. Если выпутаемся из этой передряги, ты тоже однажды научишься. Да я и сегодня усвоила новый урок. Здешние земли — неувеличенный вариант моего родного дистрикта. Наш забор не охраняется и почти никогда не бывает под напряжением. Наши миротворцы, хотя и не сахар, но не такие жестокие. От наших трудностей скорее выдохнешься, нежели рассверепеешь». Зато местные жители не понаслышке знакомы с горьким страданием и отчаянием. Президент снова прав. Достаточно искры, чтобы вспыхнуло пламя. Все произошло так быстро, что в голове не укладывается. Предупреждения, выстрелы, осознание, что я нечаянно пробудила от сна нечто грозное и великое. До сих пор не могу поверить. Боже, как вообще я могла натворить столько бед? Идем, зовет Хаймич, нас будут ждать к ужину. Я долго-долго стою под душем, пока не появляется команда подготовки. Помощникам сына явно нет никакого дела до нынешних событий, только разговоров, что о грядущем вечере. Это в дистриктах они важные люди, которых могут позвать на торжественный ужин, а в Капитолии с подобными приглашениями, наверняка не густо, троица на перебор, тараторит, обсуждая меню. А перед моими глазами старик, у которого от выстрела разлетается голова. Уже перед выходом в зеркале я замечаю, как надо мной поработали. Бледно-розовое платье без бретелек до самого пола. Волосы убраны от лица, не спадают на спину каскадом пружинистых завитков. Сына подходит сзади, набрасывает на плечи мерцающую серебристую шаль и ловит взгляд моего отражения. Нравится? Очень красиво. «Как всегда», — отвечаю я. «Давай проверим, как это будет смотреться с улыбкой», — полголоса предлагает он. «Действительно, через минуту нас ожидают яркие вспышки и телекамеры. Заставляю себя приподнять уголки губ. Вперед!» Мы собираемся всей компанией в коридоре, чтобы вместе спуститься. Эфи явно не в духе. Не может быть, чтобы Хаймихи рассказал обо всем, что случилось на площади. Не удивлюсь, если в курсе цина и порция, но Эфи... Ее по негласному соглашению не посвящают дурные новости. Впрочем, ведущая не заставляет нас долго гадать. «Какое счастье!» — сердит цедит она, пробежав глазами свое расписание. «Скоро мы сядем на поезд и прощай, дистрикт номер одиннадцать». «Что-то не так, Эфи?» — спрашивает сына. «Не понимаю, почему с нами так обращаются». Запихнули в фургон, притащили сюда, и потом, час назад, я хотела прогуляться вокруг дворца, осмотреться. Я ведь немного смыслю в архитектуре, если вы не в курсе. Да-да, я слышала, говорит порция, не дожидаясь, пока молчание слишком затянется. Так вот, в этом году развалины дистрифта в самый последний писк моды. Не успела я высунуть нос, как появились трое рассерженных миротворцев, И чуть не в зашей прогнали меня обратно. Один даже дулом в спину толкнул, восклицает Эфи. Ого! Это наверняка из-за нашего спитом и химичьем исчезновения. По крайней мере, ментор, похоже, был прав, и никто не прослушивал пыльный купол, пока мы беседовали. Теперь-то, думаю, спохватились, но поздно. У Эфи такой расстроенный вид, что я невольно ее обнимаю. Ужасно, правда? Может быть, нам не спускаться к ужину? Сначала пускай принесут извинения. Знаю, она ни почем не пойдет на такое, зато мое предложение звучит, словно признание справедливости ее жалоб». Эфи на глазах расцветает. «Ничего, я справлюсь, такая у нас работа. Взлеты, падения. Не стоит из-за меня вам обоим лишаться ужина. Но все равно спасибо, Китнис». И как ни в чем не бывало, принимается разъяснять, в каком порядке положено заходить в зал. Сначала команда подготовки, потом она сама, стилисты, хаймич. Мы с Питом, само собой, замыкаем шествие. Где-то внизу начинают играть музыканты, и мы приближаемся к лестнице. Пит берет меня за руку. Хаймич говорит, что я зря на тебя наорал. Ты просто выполняла его указания. Можно подумать, я сам никогда ничего не скрывал от себя вспоминаю как я разозлилась услышав как пит ни с того ни с сего объясняется мне в любви перед всем панимом ментор предвидел мое потрясение и не обмолвился ни словечком кажется я тогда тоже что то разбила после того интервью да вазон и порезала твои руки похоже нет смысла хранить друг от друга секреты верно смысла никакого соглашается пит Мы стоим на вершине лестницы ждем. Эфи учила, что Хаймич должен опередить нас на пятнадцать шагов. А ты действительно только раз целовалась с Гейлом. От изумления у меня вылетает ответ. Конечно. Неужели после всего, что сегодня случилось, его волнуют такие подробности? Пятнадцать, считает Пит, пора. Нас озаряют яркие вспышки. Я вторю им ослепительной улыбкой. Мы попадаем в мутный водоворот однообразных ужинов, церемоний, поездок в купе. Каждый день такой же, как прежний. Просыпаемся, нас одевают, выступления перед ликующей толпой. В нашу честь произносят речи. Мы отвечаем заученными словами, не прибавляя ни запятой от себя. Иногда нас провозят по городу. Там, краем глаза, увидишь озеро. Тут хмурый лес, безобразные фабрики, пшеничные поля. Дымящие трубы очистительных заводов. Переодеваемся в вечерние наряды, спускаемся к ужину. И снова в поезд. Во время церемоний мы храним почтительные и торжественные выражения на лицах. Однако ни разу не расстаемся, не расцепляем рук. На ужинах ведем себя точно в конец обезумели от страсти. Танцуем, целуемся. То и дело кокетливо пытаемся улизнуть от камер, чтобы остаться наедине. В поезде... Шепотом подводим мучительные итоги. Хорошо ли у нас получилось? Но и без наших опасных речей стоит ли упоминать, что выступления перед жителями 11-го дистрикта показали по телевизору в сильно урезанном варианте. В воздухе словно витает нечто такое. Словно закрытый котел закипел и готов взорваться. Правда, кое-где зрители скорее напоминают усталый замученный скот. С такими лицами в нашем дистрикте обычно встречали тур-победителей. Зато номер 843, 3, там люди, приведя нас, чуть не захлебываются от возбуждения, сквозь которое явственно проступает злость. Когда они кричат мое имя, мне слышится не восторг, а призыв к мести. А когда миротворцы пытаются усмирить разошедшуюся толпу, та не сдается сразу, пытается дать отпор. Видимо, я уже ничего не смогу изменить. Самые убедительные спектакли не повернут эту реку вспять. Если ягоды на моей ладони всего лишь знак помешательства, жители дистриктов готовы тоже сойти с ума. Сыне приходится ушивать мои платья в талии. Команда подготовки сетует на круги у меня под глазами. Эфи советует принимать натворное, однако оно не действует. Вернее, почти не действует. Едва отключившись, я погружаюсь в мир новых и новых кошмаров, более ярких и сильных, чем раньше. Однажды Пит, который ночами бесцельно бродит по поезду, слышит крики из моего купе. Опять я пытаюсь вырваться из мутной наркотической пелены, искусственно продляющей страшные грезы. Ему удается меня разбудить и слегка успокоить. Пит забирается под одеяло, мы приживаемся друг к другу и засыпаем. На утро я возвращаю Эфи ее таблетки, но каждую ночь пускаю питок себе в постель. Мы отгоняем тьму, как тогда, на арене, сплетаем наши тела и руки в объятиях, оберегая друг друга от всех опасностей, которые могут настигнуть в любую минуту. Больше ничего не происходит, но вскоре в поезде о нас начинают сплетничать. В ответ на упреки Эфи я думаю «Хорошо». Может, слухи дойдут и до президента сноу, А вслух обещаю вести себя благоразумнее. Вот только выполнять обещания не собираюсь. Особенно страшно в дистриктах номер два и номер один. Катоны Мирта вернулись бы целыми и невредимыми, непобедимы с Питом. Диадема и мальчики с первого были убиты моими руками. Старательно избегая взглядов их родных, я вдруг выясняю, Того паренька звали Марвел. Почему я не знала раньше? Наверное, перед голодными играми было не до того. А потом тем более. Ко времени возвращения в Капитолий мы впадаем в отчаяние. Кто-кто, а уж тамошние жители бунтовать не станут. Их имена никогда не стояли на лотерейных тесерах. Их детям не придется умирать за преступления, якобы совершенные предками несколько поколений тому назад. В Капитолии все и так верят в нашу с Питом святую любовь. Но еще остается слабенькая надежда убедить сомневающихся из дистриктов. Кажется, что мы не сделай, будет или чересчур мало, или слишком поздно. Вернувшись в тренировочный центр, я сама предлагаю Питу прилюдно попросить моей руки. Он соглашается, однако потом запирается у себя на долгое время. Хремич советует оставить его в покое. Я удивляюсь. Он сам этого хотел. — Да, но не в виде фарса, — говорит ментор. Он мечтал, чтобы все было по-настоящему. Я ухожу к себе и долго лежу под одеялами, пытаясь не думать о Гейле и думая лишь о нем. Вечером, выйдя на сцену возле тренировочного центра, мы отвечаем на кучу разных вопросов. Цезарь Фликермен в мерцающем костюме цвета полночного неба С волосами, губами и веками зеленовато-голубого цвета. Блестяще ведет интервью. Когда он заводит речь о будущем, Пит опускается на колено, изливает передо мной свою душу и умоляет стать его женой. Разумеется, я согласна. Цезарь вопит от радости, публика бесснуется Нам показывают крупные кадры со всех концов страны, везде и вступленное ликование. Неожиданно приходит сам президент. Он поздравляет нас, дружески хлопает жениха по плечу, обнимает меня и порывисто чмокает в щеку. Опять эти запахи, кровь и розы. Когда сноу с улыбкой уже отстраняется, впившись ногтями мне в руку, я собираюсь духом и поднимаю брови. Это не мой вопрос, который не смеют вымолвить губы. Я отдала вам все, играла по правилам обещала выйти за питом. Я справилась? Вы довольны? В ответ он почти незаметно покачивает головой из стороны в сторону.